На заре своей гаёвой службы я, как ты сказал, тоже попал в полосу невезения. Я, так сказать, своими законными действиями хорошенько насолил трём высокопоставленным деятелям. Делал это осознанно, ради справедливости, дабы общество здоровее стало. В конце концов, всё было повёрнуто против меня, вплоть до того, что в мой адрес посыпались угрозы физической расправы. Не скрою, в начале... струсил. «Я за свою шкуру боялся. Вот за них». Он жестом показал на комнату, где жена разговаривала с детьми. «Они для меня главное в жизни. Никто не пожалеет, не поможет, не обогреет так, как семья. Поэтому и сдался перед подлецами. А чтобы успокоить совесть, чтобы жизнь не напоминала ежеминутно о грешном деле, начал пить». И если бы не моя галка, если бы не толковые ребята из главного управления ГАИ, я бы, наверное, и не вылез из помойной ямы. Ты тоже, Алексей, как я вижу, стремишься к справедливости. Выбираешь похожий путь, который когда-то выбрал я. Путь неравнодушия, путь, который препятствует расползанию в стороны нечисти и жульничеству. Самый достойный путь, но в то же время и самый опасный. Вот ты, к примеру, правильно поступил с крутым бизнесменом, разъезжающим в Бом Мерсе с военным прокурором. Разумно и заслуженно носишь лейтенантскую звездочку. А представь себе сейчас вариант, если бы тебя вовремя не спас министр. Если бы в тот момент его не оказалось, ты бы стал жертвой зомполита. Ему не хватило всего нескольких минут, чтобы расправиться с тобой, как с комаром. Просто прихлопнуть с ладушкой, и тебя нет. А все из-за чего? Просто ты вышел на встречную полосу движения, неважно какого, открыто и честно. Это движение, которое ты пытаешься остановить, приоритетное для тех, кто в нем участвует. Для тебя и других таких, как ты, оно несет огромную опасность. Оно не щадит никого, ни идущего на обочине дороги человека, ни собаку, ни котенка. ля сюда. Маркевич раскрыл брошюру правила дорожного движения. Ты хорошо представляешь, что обозначает в этой книге предупреждающие предписывающие информационные и приоритетные знаки, соблюдая которые каждый из нас более-менее спокойно может жить на этой земле. Однако же человеку почему-то хочется, причем именно осознанно, поступить вопреки признанным правилам. Хорошо, если этот человек знает, как их обойти, эти правила, чтобы даже комар носа не подточил. А представь себе другого, совершенно не сведущего в таких делах, на полосе встречного движения. Что произойдет с ним, если он не успеет увернуться? Рассказывать тебе не надо об этом. Разобьют, разотрут об асфальт и выбросят на обочину. Маркевич наполнил рюмки, снова заговорил. «Я не хочу даже и думать, чтобы что-то подобное произошло с тобой. Чего молчишь?» «Наверное, потому что впитываю сказанное, как губка. Я жил без отца. Жизненный опыт приобретал самостоятельно, как сейчас модно говорить, методом научного тыка. Попробовал, набил шишки, а уж потом начал разгребать. Конечно, я не могу. Я ничуть не геройствую, тем не менее сходить с дистанции из-за боязни, которая иногда наступает мне на пятки, пока не собираюсь. В жизни всякое бывает, порой надо и повиноваться. Ты мне нравишься, — признал Смаркевич. Другие только в сорок-пятьдесят лет распознают правила жизни, а ты уже ими владеешь. Значит, у меня тоже с проницательностью все в порядке, ведь присматривался ко многим. Кому предложить работу в одной команде, но выбрал тебя. Спасибо, Ваерий Аркадьевич, за предложение я с благодарностью его принимаю, но сомневаюсь смогу ли я? По-моу не мое время. Сейчас как раз твой шанс сделай упреждающий шаг, а не жди пока П платон выставит на должность своего кандидата. Мне нужен командир, на которого бы я мог бы положиться как на себя. разговор по душам затянулся далеко за полночь галина уложила детей спать заглянула на кухню Нила встал из-за стола попросил прощения что так засиделся галина владимировна предложила остаться ему на ночь но алексей отказался маркевич не стал его удерживать он набрал номер телефона попросил подъехать в дежурную машину к дому может не надо этого делать засомневался нилов ведь могут подумать но «Думать они, Алексей, не только могут, но и должны. Я знаю, какие сюрпризы преподносит иногда ночь. Попробуй докажи потом, что ты, например, в целях самообороны в нетрезвом состоянии кого-то поставил на место. Ни за что не поверят. Так что...» Мы ничего не нарушаем. Экипаж дорожно-патрульной службы должен курсировать по улицам. И никакой разницы в том, что машина пройдет по другому маршруту, нет. Наоборот, я буду уверен, что с тобой все в порядке. А это, Алексей, дороже в тысячи, а может, миллионы раз, чем из расходованный литр бензина до твоего общежития. Я правильно говорю? Валерий Аркадьевич, вы и впрямь уже пародируете министра». «Ни в коем случае, Алексей, я только его цитирую», — улыбнулся Маркевич. На проходной госпитале МВД толпились посетители. Они передавали в окошко приемного кабинета полиэтиленовые мешки с продуктами для больных родственников. Нилов встал в очередь, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Алексей глянулся и увидел Королева. А ты что здесь забыл удивленно спросил тот и шутливо добавил вроде бы в митинговых боях не участвовал А кто был тогда с тобой на линии раздора переспросил нелов действительно раздор посерьезнел королёв что случилось? страдал сын двоюродного брата и в этом представляешь виноват оказался я когда-то упрашивали меня чтобы помог устроить его на службу в спецназ внутренних войск а сейчас как увидели его забинтованную голову так сразу я виноват не переживай коля бремя вылечит и отца и сына представляешь я от причувствовал эту беду в последнюю минуту на призывном пункте брату сказал что у парня есть шанс пойти служить пограничные войска тем более что он и мечтал о них нет отец настоял ладно ты то чего здесь алексей перекинул в другую руку пакет с продуктами признался видел перед машиной размаивающего резиновой палкой работника мона Его потом свалил пролетарский булыжник. Так вот, им оказался мой сосед по блоку в общежитии Иван Крыстилёв. Хочу передать немного фруктов. Не помешает. В каком он отделении? В хирургическом, наверное. «Пошли, я ходы знаю». Королев повернул в темный коридор на лестницу и на четвертом этаже перед вывеской хирургическое отделение остановился николай подошел к сидящей за столиком молоденькой медсестре и пошептавшись кивком головы пригласил алексея следовать за ними идя по длинному коридору королёв поддерживал сестричку рукой за талию и А как только свернули в полутемный переход между зданиями, его широкая ладонь с растопыренным веером пальцами опустилась ниже. Идя вслед за ними, Алексей видел стройные ноги сестрички, спадающие на плечи вьющиеся черные волосы. Девушка отвела руку Королева и вошла в палату. — Но возбуждает, — скороговоркой зашептал Королев. — Прошел всего ничего, а удовольствие не передать. Он заглянул при открытую дверь палаты и засмеялся. «Ты только глянь!» С нескрываемым восторгом шепнул он Нилову. Медсестра поправляла простыню у Крастилева, а его рука уже загуляла по ее ноге. Было заметно, как он пытался повернуть забинтованную голову, но ему не удавалось. Сестречка укутала его ноги одеялом и направилась к двери. «Заходите, только ненадолго!» — улыбчиво сказала она. Это он пойдет, показывая на Нилова, ответил королев. А я с тобой подежурю. Нилов не стал слушаться в их разговор, вошел в палату. Ивана было трудно узнать. Он почти весь был перевязан бинтами. Чернели только дыры для глаз, носа и рта. Услышав скрип двери, он открыл глаза, наверняка рассчитывая опять увидеть сестричку. Но, встретившись взглядом с Ниловым, чуть... Оскалил зубы, прокрепел. «А, Лешка, я-то думал...» Нилов поставил рядом с тумбочкой пакет с продуктами. «Конечно, чего еще ждать в таких курортных условиях?» — сказал он. «Лежи себе и в ус не дуй. Накормят, напоят, сестренки поухаживают, и все бесплатно. Никаких проблем». издеваясь издевайся тебе разрешается просипел крестерев а мне не до смеха одна радость сестричка ты не представляешь как она меня заряжает почему же не представляю еще как посмотри как со мной толпа разделалась раскололи голову руку раздробили два ребра и ногу сломали вот такой результат потасовки и Я этим он выругался только выздоровию, я им покажу.